Для дальнейшего устроения на тех же началах земской жизни Юга России я признаю необходимым предоставить повсеместно созываемым ныне волостным земским собраниям образовать из своей среды и уездные земские учреждения. Забота о всех хозяйственных и культурно-просветительных нуждах деревни по уездам всецело возлагаются на избранные властями уездные земские собрания которым с этой целью даются обширные права, причем устраняется излишний надзор и всякое невызываемое требованиями государственной безопасности вмешательство в их дела правительственной власти, чтобы ничем не стеснять свободу почина, самостоятельность и широту земской работы по восстановлению благоустройства и порядка жизни, разрушенных смутой. Уездным земским собранием Вменяется в обязанность выяснить вместе с тем желательный самому населению порядок введения тех земских дел, которые непосильны для отдельных уездов и лежат теперь на губернском земстве. По делам этого рода уездам предоставляется возможность объединяться по взаимному соглашению уездных земств в особые союзы, охватывающие губернию или целые области. Новая земская волость даст и обновленная свежими силами, готовая к творческой работе уездное земство, эту необходимую ступень подъема на пути к дальнейшему возрождению русской государственности. Верю, что междуусобица скоро закончится, и наступит время избрать достойных земских людей во Всероссийское народное собрание, которое укажет, как должна быть устроена русская земля. Поэтому приказываю. Впредь до установления общегосударственной властью окончательного порядка земского самоуправления вводить в действие в местностях, занимаемых войсками русской армии, утвержденное мною 20 сего сентября временное положение об уездных земских учреждениях с соблюдением утвержденных того же числа правил. Генерал Врангель. Выборы в волосные земства в некоторых властях уже закончились. Население осторожно и вдумчиво отнеслось к выборам, разруха местной жизни вызвала здоровое стремление к объединению. Выбранными оказывались в большинстве властей домовитые и хозяйственные крестьяне. Было выбрано и несколько крупных помещиков. Властные советы в тех местностях, где их не заменили еще волосные земские управы, проявляли большую работоспособность. В большинстве властей обследование земель было закончено. Намечены были нормы землевладения. Местами уже приступили к укреплению земель в собственность трудящимся на них хлеборобам. Во многих наиболее богатых властях обеспеченные крестьяне непосредственно покупали у владельцев земельные участки. Помещик сразу получал выкупную сумму, крестьяне освобождались от выкупных платежей. Ярко проявилось стремление к получению земли в собственность, к получению законным путем. Дух нового закона был понят населением. Число земельных сделок по полюбовному соглашению между крестьянами и помещиками было бы, несомненно, еще больше, ежели бы не тяжелые условия, созданные гражданской войной, постоянные призывы, лишавшие крестьянские хозяйства работников недостаток лошадей и так далее для того чтобы посадить на коней прибывшие из кубани войска я вынужден был произвести новую конскую мобилизацию в бердянском и александровском уездах стремясь всемерно облегчить тяжелое положение крестьян я неизменно требовал от войск помощи населению в полевых работах Одновременно с земским самоуправлением было обращено внимание и на городское. 23 сентября открылось совещание под председательством исполняющего обязанность начальника гражданского управления С.Д. Тверского, имевшее целью рассмотрения действующего положения о выборах городских гласных. Самую систему выборов предполагалось оставить неизменной, Изменения должны были коснуться лишь порядка выборов. С приближением зимы следовало предвидеть появление заболеваний сыпным тифом. Главным военно-санитарным инспектором был выработан по моему предложению детальный план работы с угрожающей эпидемией. Намечено было устройство трех заградительных пунктов, ряда больниц общим числом на тысяч коек, изоляционных пропускных пунктов и так далее.